лишь тенью уплывающий куда-то. Я слышал шум прибоя, чувствовал прикосновение теплых лучей полуденного солнца. И я шагнул к свету, но вовсе не в костер. Я оказался на усеянном галькой и песчаном берегу маленького острова Кабра, где была воздвигнута огромная серая башня маяка, что освещал путь кораблям ночью плывущим в Амбар. Несколько встревоженных чайек с криками вились вокруг меня, а смеху моему вторили волны, бьющиеся о прибрежные скалы и бесконечный свист ветра. Амбер находился в нескольких днях пути где-то за моим левым плечом. Так был совершен мой побег.